Глава четвёртая. Под поверхностью. Начало может кому-то показаться не самым многообещающим. Я появилась на свет в спальне скромного дома в шахтёрском посёлке Уэльса посреди суровой зимы в разгар Второй мировой войны. В то время мир был наполнен страданиями, но все они оставались где-то далеко. Мы жили всего в полумиле вверх по склону и к востоку от реки Рамни, чёрной от угольного шлама, грязи. бурлящей и несущейся до самого устья реки Северн. По ней проходила граница с графством Гламорган, где жили люди, не похожие на нас, обитателей более зелёных земель графства Гвент. Неподалёку на севере возвышались горы Блэк Маунтинс и Брэкон Биконс, а на юге плескалось море. Пенящаяся вода и утопающая в зелени долина реки Уай была всего в паре миль на восток. С небольшого крутого холма за домами — открывался впечатляющий вид на лишённые растительности горы. Там, где мы жили, садовые цветы были редкостью. Их постоянно поедали спускающиеся вниз овцы. Отбившись от стада, они то и дело слонялись с величественным видом по городским улицам, обращая замызганной шерстью в сопровождении плетущихся за ними ягнят. Тем не менее, самым большим моим несчастьем оказались не зима и даже не война, а родители. Мама была очень молодой, не старше двадцати двух, когда я у неё появилась. Впрочем, после трёх лет брака ей не терпелось поскорее завести ребёнка, как принято. Мой отец был всего на четыре года старше. Он работал в карьере, и проку от него там было больше, чем на фронте. Эта пара выглядела весьма эффектно. Моя мама была невысокой жизнерадостной девушкой с бледной кожей, светлыми волосами и потрясающими голубыми глазами. Отец был похож на Кларка Гейбла и Ээро Лафлина. Чёрные как смоль волосы, брови дугой, чёрные голливудские усы, голубые глаза, а говорил звонким басом. У него не было ни грамма жира, на животе красовались кубики пресса, которые появились в результате тяжёлого труда, а не занятий в спортзале. Он был чрезвычайно харизматичным, и другие женщины то и дело с ним кокетничали. Моя мама, наверное, из-за этого волновалась. Хотя и у неё самой хватало поклонников. Те, кто знал её в молодости, рассказывали, что в той унылой деревушке она казалась кинозвездой. Всегда накрашенные губы и идеально уложенные волосы. Она сильно выделялась на фоне окружавших её молодых работниц, которых жизнь шахтёрской жены со временем лишила какого-либо изящества. В соответствии с обычаем Они прятали свои волосы под шляпу и оборачивали вокруг тела в аль-лийскую шаль, в которой носили ребёнка, чтобы освободить руки для работы. Моя мама решила не сковывать себя подобным образом, и в результате я лишилась удовольствия быть прижатой к её груди, хотя и помню отчётливо особый изысканный запах её тела. Их брак никто не назвал бы спокойным, и, будь я более благородной... Сказала бы, что они попросту ничего не могли с собой поделать. Тем не менее, я жила в самом центре их скандалов, и отсутствие спокойствия у нас дома простить очень сложно. Мир тогда был совсем другим. Хотя что-то остаётся по-старому и по сей день. Все знали всё про жизнь других. Во всяком случае, они так думали. Мои тёти, дяди, двоюродные братья и сёстры жили на одной с нами улице. А родители моего отца владели небольшим магазинчиком на вершине холма. Мои воспоминания подобны осколкам разноцветных стёкол, прозрачных и мутных, с искажениями и без. Первая отчётливая картина. Я сижу, вытянув ноги, на кожаном заднем сиденье чёрной машины. Помню недоумение от того, что мои ноги короче, чем у всех остальных. А ещё мне не нравились мои туфли. Когда я впервые сказала об этом своей матери, спустя много лет, она не поверила, что я это помню. Пока я не описала маленькое жёлтое шёлковое платье со слишком тугими рукавами и зелёные туфли с жёлтой полоской, идущей от носка. Она удивилась не меньше, когда я сообщила ей, что помню, как меня фотографировали. Усадили на стул в гостиной дома у моей тёти Евы, нарядив в колючее розовое платье из органзы, которое было мне велико. Его прислали нам родственники из Австралии, и семья им очень гордилась. Моей маме попросту не верилось, что я настолько точно его запомнила. Но в той машине тебе было всего полтора года, а когда делали фотографию, только два, возражала она. Но я действительно помнила. Эти моменты отпечатались в моей памяти. Даже сейчас, оглядываясь назад, я этому диву даюсь. Никогда не стоит недооценивать детей. Они запросто могут запомнить то, о чём вы предпочли бы забыть. Разумеется, гены, которые мы получаем от родителей, влияют на врождённую химическую активность мозга, но наша сущность также определяется детством и жизненным опытом. Думаю, люди назвали бы меня общительной, уверенной в себе и напористой. Какими были мой отец и мать, и наши обычаи сыграли в этом определённую роль. Жизненный опыт вносит свой вклад в то, как проявляются наши гены. Когда у нас дома были гости, от всей детворы требовалось прочитать стишок, спеть песенку либо сыграть что-то на пианино. Мы не могли отказаться или застесняться. Пожалуй, это помогало учиться взаимодействовать с другими людьми. Учителя из нашей маленькой страны ценились везде в мире. И, судя по всему, у валлийцев имеется склонность к театральности. В отличие от современной, наша жизнь никак не ограничивалась из-за переживаний родителей об опасных незнакомцах. Про любого чужака, появившегося в нашем посёлке, тут же все узнавали. Да и в любом случае мы редко когда видели кого-то, кого совсем не знали. Пока я не уехала из долины, мне не попадались темнокожие люди, хотя несколько человек вроде бы жили в доках Кардифа, и английскую речь я слышала только от своего дяди Фреда. Ещё в нашем районе жил один экзибиционист. Все его знали и никто не боялся. Говорили, что он слишком усердно учился, от чего у него поехала крыша. Бедняга, он слонялся по округе в старом армейском пальто, и все называли его Орган Морган. Теперь-то я понимаю почему. Мы иногда натыкались на него с моей лучшей подругой во время наших приключений. Нам нравились книги Энит Блейтон. Провели великолепную пятёрку. И мы не сомневались, что, подобно её героям, будем распутывать разные тайны. Наделав бутербродов с вареньем и стащив пирог из буфета, мы отправлялись в горы в поисках загадок, которые сможем решить. Найти нам ничего не удавалось, и мы возвращались домой с фиолетовыми от черники ртами, руками и коленями, а также промокшими из-за местами болотистой почвы ногами. Порой нас немного пугали горные пони. пытавшиеся вытащить содержимое наших маленьких сумок. Они до сих пор скитаются по горам над долиной и при любой возможности выпрашивают угощение. Когда я вспоминаю эти беззаботные деньки, мне становится жаль современных детей, совершенно оторванных от природы, чей полёт фантазии ограничивается электронными новшествами. Я поражаюсь, насколько маленькими мы были и насколько далеко уходили без присмотра. Ни у кого и мысли бы не возникло водить нас в школу и забирать из неё, тогда подобная свобода была абсолютно нормальной. Я была из тех детей, которым нравилось учиться. Наша низенькая школа из спинатского песчаника, окружённая большой игровой площадкой с горками и высокими металлическими перилами, была для меня всем. Талантливые учителя делали процесс обучения весёлым, и я была убеждена, что наш директор, мистер Дэвис, настоящий Иисус. На самом деле я это знала. У него были смешные ноздри и шрамы на ладонях. И хотя моя мама пыталась объяснить, что его ранили на войне, я отказывалась верить. В конце концов, мистер Дэвис вёл себя как Иисус. Он был добрым, и все его любили. Он был прямой противоположностью мистера Роберта, который приводил нас в ужас. Он учил ещё моего отца в той же самой школе и носил накрахмаленную манишку и чёрный пиджак. как и многие годы назад. Его ботинки со шпорами то и дело высекали искры, когда он задевал гвозди в дощатом полу, расхаживая взад вперёд во время урока. Самые отъявленные хулиганы в присутствии мистера Роберта вели себя смиренно. Даже мой отец говорил о нём с неохотным почтением. Я знала лишь несколько мальчиков и девочек, чьи отцы не работали на карьере, что для нас было равнозначно отсутствию у них нормальной работы. За очень редкими исключениями мы все хорошо питались, хорошо одевались и в целом хорошо себя вели. Была, впрочем, одна семья, где каждый год на свет появлялся новый ребёнок, выглядевший меньше и болезненнее предыдущего. Как вообще они умудрялись все помещаться в своём маленьком домике? Казалось, они питались только хлебом с вареньем, а мальчики в любую погоду носили старые резиновые сапоги, сильно натиравшие и многие «Помню, как они все подхватили стригущий лишай и им наголо выбрели головы и покрасили их генцин-виолетом, единственным на тот момент доступным средством от подобных грибковых инфекций. Но мы не издевались над ними. Их было жалко, хотя мы и боялись близко к ним подходить. Соседи заботились, чтобы у них дома водилась еда, а их детям доставались старые вещи. Спустя все эти годы я по-прежнему тоскую о жизни в том посёлке». Она была простой. Мы с уважением относились к родителям и ужасно боялись местного полицейского Дая, которого все называли Дай тетрадка карандаш, поскольку он частенько доставал тетрадь и карандаш, чтобы пригрозить. На самом деле, большинство из нас искренне боялись совершить какой-нибудь плохой поступок, спасибо церкви и общественности. В наши дни даже самые маленькие знают про классовые и расовые предрассудки, сексуальные отклонения и наркотики. Для нас всего этого попросту не существовало. И я рада своему невинному детству. Я не была испорчена ничем подобным. Даже если одни были зажиточнее других, различия между людьми оставались незначительными, и мы все были на равных. Полагаю, наша семья считалась одной из более успешных, потому что меня почти никогда не видели грязной, а у отца был мотоцикл. У меня было более чем достаточно игрушек и книг, а также Благодаря умелым рукам моей бабушки по материнской линии, я носила самую изящную одежду ручной работы, равно как и мои куклы. В одном из моих первых воспоминаний об отце, его раздирает кашель. Он дрожит и обильно потеет, в то время как маленький ребёнок заползает к нему в кровать. Отец подхватил пневмонию, когда лежал в мокрой траве на горе Керфельле во время службы в полчении. Это было ещё до появления Национальной службы здравоохранения, а также до общедоступных противомикробных средств, и я до сих пор отчётливо помню страх от осознания того, что отец может умереть. Единственное, что приносило ему облегчение, это горячая вода с лимоном, кувшины с которой стояли у кровати. В те дни человек либо шёл на поправку, либо умирал. Кашель приходилось сдерживать, чтобы никто не заподозрил туберкулёз, неизлечимый в ту пору. Он становился позорным клеймом. Моё следующее воспоминание об отце ещё более яркое. Он нависает надо мной, лежащий в кровати с заплаканным лицом, что казалось мне весьма необычным, ведь та же самая пневмония теперь была у меня, его маленькой девочки, и я стремительно угасала на его глазах. К тому моменту медицина немного продвинулась вперёд, и врач дал мне таблетки MNB Единственное доступное на тот момент лекарство. MNB означало May and Baker. Это была фармацевтическая компания, которая в 1937 году разработала сульфаперидин. Это один из сульфамидных препаратов, исследования которых были начаты в Германии ещё в 1906 году. Порошки и таблетки MNB стали волшебным средством от многих бактериальных болезней, от проказы до ганореи. Именно они спасли уинстона Черчилля от пневмонии, позволив ему дальше вести войну. Теперь эти препараты почти не используют из-за побочных эффектов. Однако в 40-х они спасли множество людей от заражения крови и от смерти, что могли принести даже лёгкие бактериальные инфекции. Когда мне исполнилось 7, меня уже считали болезненным ребёнком, так что я получала изрядную дозу МНБ. Ещё одним днём Навсегда отпечатавшимся в моей памяти стала одна жаркая солнечная пятница. Пятница означала рыбу с картошкой фри. И когда звонок огласил конец учебного дня, я первой выбежала из школьных ворот и сломя голову понеслась по разделявшей школу и нашу улицу Зелёной лужайки. Мы жили всего в паре сотен метров, однако в 7 лет даже такое расстояние может показаться несколькими милями. Как бы то ни было, Горя от нетерпения я мчалась со всех ног, зная, что мама, которая сама делала картошку фри каждую пятницу на обед, уже заканчивает. Когда я добежала до дома, входная дверь оказалась открытой, как и в остальных домах, и я бесшумно прокралась в прихожую и спряталась за стенкой между кухней и столовой. Какая же дурацкая планировка была в том доме. Холодная кладовая располагалась почему-то в столовой, а не на кухне. Я по сей день не знаю зачем. Однако я ждала там, задержав дыхание, когда мимо пройдёт мама. Она меня не слышала. Я всё ждала и ждала, пока наконец она не подошла совсем близко, и тогда я выскочила с криком: "Бу!". От испуга моя мама отпрянула назад, как я и планировала. Однако шутка длилась недолго. Мама несла в руках сковороду с раскалённым жиром, чтобы поставить её охлаждаться в кладовой, и я оказалась у неё на пути. Когда она отпрянула, Сковорода вылетела у неё из рук. Раскалённое масло выплеснулось, и я словно увидела, как оно застыло в воздухе прямо передо мной. Затем оно опустилось, накрыв словно волной мои волосы и голову, шею и лицо. Я кричала без остановки. Я до сих пор помню эту боль. Я до сих пор помню этот крик, который словно доносился откуда-то ещё, хотя на самом деле исходил из моего рта, даже не думая затихать. Я помню, как прибегали взбудораженные моими воплями соседи. Дальше я не помню ничего до того момента, как спустя какое-то время в комнату ворвался мой отец. По сей день я вижу ужас в его глазах, когда он осознал, что это крошечное создание, обмотанное бинтами, из-под которых виднелись только глаза и нос, было его дочерью. Моя мама стояла, прислонившись к двери, и смотрела. Просто смотрела, как отец встал передо мной на колени». Кажется, он так до конца и не простил её за тот случай. Мне пришлось ходить с перемотанной бинтами головой ещё 2 года. Случись такое сейчас, приехала бы скорая, мне бы сделали пересадку кожи и обеспечили наилучшее лечение. Но тогда национальная служба здравоохранения существовала всего 2 года, и в моём распоряжении был лишь местный врач и лекарства, которые он мог достать. Возможно, именно поэтому отмечено о том дне, Осталась со мной навсегда. Даже сейчас, 70 лет спустя, мне приходится тщательно укладывать волосы, чтобы скрыть шрамы. В 1950 году, когда я всё ещё страдала от последствий полученных ожогов, было принято одно решение. Уолтер и Гвен, двоюродный брат и сестра моей бабушки, обосновались в приморском курортном городе Риль в Северном Уэльсе после того, как провели всю свою жизнь в Бирме и Индии. которые теперь получили независимость от британской империи. У меня по-прежнему были проблемы с лёгкими. Мне всё ещё было тяжело дышать. Я всё так же откашливала слишком много слизи и слишком часто пропускала школу. Я уже успела провести какое-то время в санатории и не хотела туда возвращаться. Там были комнаты с бледными стенами и неизменно вычищенным до блеска полом, а от вездесущего больничного запаха чистоты было не скрыться. Лишённые эмоций работники разносили еду словно роботы, а в рыбе на завтрак было столько костей, что тарелки неизменно забирали прежде, чем я успевала их все повытаскивать. По утрам и ближе к вечеру детей отводили в специальную комнату для прочистки лёгких. Для этого мы перегибались через перекладину с мягкой подкладкой и выполняли дыхательные упражнения, в то время как нас дубасили по спине. У одной из девочек от лопатки до груди тянулся лиловый шрам. и я ужасно боялась, что могу получить такой же. Когда заводили разговор о моём возвращении в тот санаторий, я устраивала истерику. Так что вместо этого меня отправили с бабушкой в Рил в надежде, что морской воздух вдохнёт в мои лёгкие немного жизни. О таком приключении маленькая девочка вроде меня, чьими лучшими друзьями были книги, могла только мечтать. А от мысли о том, что со мной поедет ещё и бабушка, меня переполняла радость — Моя бабушка Вера Мы была удивительной женщиной. Мы все помним её миниатюрной, худой и в морщинах. У неё были седые волосы и вставная челюсть, о которой она гремела своими мятными леденцами. Она была потрясающей, способной, продуктивной, строгой и необычайно доброй. Она была моей опорой. На неё я могла положиться, пока родители ссорились, мирились и расходились. Моя бабушка была настоящим кочевником. Когда дети покинули дом после стольких лет, когда она обеспечивала всем крышу над головой, она поняла, что больше не может вести хозяйство. Её повзрослевшие дети разбрелись по всей стране, завели собственные семьи. Она ездила к ним, проводя по несколько месяцев то у одного, то у другого. Шёпотом и по секрету она как-то призналась мне, что я стала её любимицей. Возможно, потому, что была старше из её внуков. А возможно, потому, что она видела во мне нечто от себя самой. И я цеплялась за неё и за любовь, которая от неё исходила. И наше совместное пребывание в Риле, которое растянулось на целых два года, было для меня самым счастливым временем. В Риле мы делили с бабушкой одну просторную комнату. Дом был большой и содержался в безупречном порядке. Повсюду лежали всевозможные сокровища Востока — Крупные красивые статуэтки Будды, разные фигурки из слоновой кости и восточные ковры. На заднем крыльце расливели великолепные гиацинты, а так как бабушкины двоюродные брат и сестра, прожившие всю жизнь в колонии, сохранили старомодные манеры, то на завтрак, обед и ужин подавались разные блюда. Мне такая причуда была определённо по душе. Уолтер и Гвен волновались, пуская в свой большой дом жить маленькую девочку Однако были приятно удивлены моим хорошим манерам, а также аккуратным обращением со всем, что мне давали. Жизнь с этими тремя стариками была для меня идиллией. Мы играли в маджонг, и я долгими часами наслаждалась чтением журнала National Geographic в тихой библиотеке. Как-то раз оживлённая Вера Мэй шёпотом подозвала меня посмотреть на арку живой изгороди над тропинкой в их розовом саду. Она приподняла меня чтобы показать гнездо чёрного дрозда с тремя бледно-голубыми яйцами внутри. Это чудо природы привело меня в такой же неописуемый восторг, как и бабушку. Когда она ушла, я отправилась посмотреть, показались ли жёлтые лепестки калифорнийских маков из бутонов. Однако это гнездо никак не выходило у меня из головы. Несколько минут спустя закралась одна мысль. Не знаю, откуда она взялась, Возможно, всё дело было в том маленьком, не поддающемся описанию уголке детского разума, который всё время задаётся вопросом «А что если?». Как бы то ни было, вопрос уже начал созревать. «Что будет, если я брошу в него свой мяч?». Именно так я и поступила. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был бессмысленный поступок бессердечного, любознательного сорванца — Я смотрела с нарастающим любопытством, как перепуганная птица взлетела, отчаянно размахивая крыльями. На следующее утро я застала свою бабушку, стоящей над разбросанными по саду остатками гнезда. Мать птица разорила собственное гнездо, осколками скорлупы были отмечены места, где она бросила на тропинку яйца. Моя бабушка, эта миниатюрная женщина с седыми волосами, была переполнена контролируемой яростью. и вся её злость предназначалась мне. Её возмущал не сам факт убийства. Моя бабушка без проблем убивала животных при необходимости. Её воспитывали так же, как и всех остальных девочек и мальчиков в Австралии в девятнадцатом веке. И она с детства знала, что в дикой природе много чего может навредить или убить. Со скорпионами, змеями и пауками шутки были плохи. Всех забавляло, что она непременно заглядывала за унитаз и под сиденье, Куда бы она ни пошла, именно в таких местах больше всего любит прятаться ядовитая австралийская вдова. Её боязнь пауков определённо передалась моей матери, а затем и мне. Вместе с тем её отношение к дикой природе было устаревшим и, полагаю, неграмотным. Всё, что казалось ей уродливым или потенциально ядовитым, подлежало уничтожению. С птицами же всё иначе. они попадали в совершенно другую категорию, и им нельзя было причинять вред. Я знала, что меня ждёт. Я опустила голову, не в состоянии смотреть бабушке в глаза. Она прекрасно знала, как вести себя с непослушными детьми. В конце концов, она самостоятельно воспитала трёх мальчиков и одну девочку. Работая в одиночку ради них, она попросту не могла позволить непослушание. Спустя годы мама говорила мне: Тебе достаётся вся любовь моей матери, которая должна была достаться мне. Словно на мне лежала вина за сложности её детства. Если задуматься, она, пожалуй, была права. Но хотя она редко когда демонстрировала это по отношению ко мне, бабушка могла быть не менее строгой, чем весёлой и доброй. Неизбежное наказание за ту птицу, однако, представлено было невероятно мудрым способом. Бабушка заставила меня посмотреть ей прямо в глаза, и признать, что я поступила неправильно и заслуживаю быть наказанной. Я могу тебя отшлёпать, оставить без кино в субботу, либо ты поработаешь. Что выбираешь? Я могла бы дать себя отшлёпать и сразу со всем покончить, но такого не позволяло моё достоинство. О том, чтобы пропустить субботний сеанс, тоже не могло быть и речи, так что я выбрала работу. В любом случае, я втайне ею наслаждалась, хотя и предполагалось, что она мне быстро наскучит. Сообщив о проступке, бабушка передала меня в руки дяде Уолтеру, который в свою очередь вручил мне маникюрные ножницы. Газон тебя ждёт. Он привёл меня на лужайку на заднем дворе, растянувшуюся на многие мили до горизонта. На самом деле она была 15 метров в длину и 10 в ширину, но тогда казалось целым полем. Помните, как старые газонокосилки состригали мягкую траву, но оставляли нетронутыми жёсткие стебли цветущего плевела. Мне уже поручали эту работу раньше, и я удивилась и обрадовалась, обнаружив столь много крошечных незаметных и необычных вещей среди срезанной травы. Больше всего насекомых, улиток, животных с множеством можек и различных крошечных фрагментов разного цвета. Теперь я знаю, что это минералы, скапливалось на краю газона. Тебли, которые мне приходилось срезать, была уйма, но я также могла тыкать ножницами в землю. Скорее я поняла, что почва на двух соседних небольших участках была бесконечно разнообразной, и что это живое место, а не просто коричневая масса. Здесь жило множество маленьких существ с ножками. Меня заставили обедать прямо на лужайке, что также не стало для меня наказанием, особенно когда я обнаружила, что если пролить воду из стакана на траву, и землю, то всё сразу менялось. Всё менялось ещё больше, если напиток был горячим. Вот что бывает с ребёнком, который часто не может ходить в школу, болеет и уезжает из дома, и не может сделать все те обычные вещи, которые делают другие дети. Он остаётся наедине со своими мыслями и может экспериментировать без чего-либо ведома. И я всегда была уверена, что именно так и зародилось моё увлечение, не только природой, Но и всем, что скрывается под поверхностью, чего никто из нас не замечает. Прошло 70 лет, а это всё так же меня завораживает.